К моменту, когда радист получил подтверждение часовой готовности к приему самолета, Трошин успел сходить в санчасть, проконтролировать, как подготовили к транспортировке трех раненых, которых они с Беловородько и Новиковым решили отправить на Большую Землю. При наличии такой возможности, естественно. В настоящий же момент он еще раз пересматривал трофейные немецкие документы, чтобы решить, что стоит отправлять на большую землю, а что пригодится на месте. Открыв сумку, Слава в очередной раз мысленно поблагодарил Тоттена его рассказы о вычурном немецком документообороте. Понятно, что далеко не все бумаги, о которых рассказывал переводчик спецгруппы, у них были. Но, к примеру, кроме Зольдебухов, обязательных для каждого немецкого военнослужащего, ценных тем, что в них подробнейшим образом была записана вся военная карьера владельца. Добычей их отряда стало также некоторое количество других документов. Водительские удостоверения, аж сразу трех образцов, лежали отдельной стопкой. И Слава, сверившись еще раз с памяткой, отложил в сумку те из них, в которых не было фотографий. Такие удостоверения полагалось предъявлять вместе с Зольдебухом, что в свете предстоящих акций на магистральном шоссе давало некоторые дополнительные возможности. В конце концов, что проще, подобрать подходящие фотографии из нескольких десятков солдатских книжек или из семиводительских удостоверений? а вот командировочных предписаний наличие имелось до обидного мало всего четыре но одно можно было по словам нолика переводившего его с честь настоящим бриллиантом их коллекции и еще бы цель поездки была указана как заготовка продовольствия для армии и у населения, а маршрут оказался шедеврально расплывчатым Логайский, Плещаницкий, Смолевичский и Борисовский районы. Тот же Новиков просто восхитился, когда ему показали эту бумагу. К тому же Трошин удачно вспомнил присловие, случайно услышанное им от Окунева. «Всюду и со всеми». А имевшийся в дополнение маршрутный лист для захваченного практически неповрежденным французского грузовика Вообще, поднимал оперативную ценность документов за облачной выси. И зеленая книжечка регистрационного сертификата на Реннаут с непривычной утюгоподобной кабиной имелась. Слава подвинул поближе к себе стоявший на лавке ранец и, откинув клапан, заглянул внутрь. Так, записные книжки офицеров... Из сержантов нам ни к чему. Перебирая аккуратно перевязанные шпагатом пачки документов, размышлял он. Две книжки нарядов тоже. Сертификаты о рискости нам совершенно не нужны. Да и центру, надо полагать, тоже. По крайней мере, я придумать им применение не могу. Несколько ведомостей с результатами учебных стрельб. Ну, по большому счету, полезнее арийских бумажек лишь на самую малость. Хотя, если сопоставить их с зольтбухом... А, впрочем, это не мое дело. Там царь Кощей над златом чахнет. Скрипнула дверь, и в штаб пошел комиссар отряда. «Пламя увернул бы!» — А то за три дома видно, чем ты тут занимаешься. С Мариной, небось, осторожнее себя ведешь, чем с трофейной документацией. — А тут и не знаешь, Валерий Иванович. Что-то мне подсказывает, что в об этой стороне моей жизни ты неплохо осведомлен. — Так положено мне, Слава, положено. Последняя белоборотька пробормотал, задергивая на окне занавеску. Жители поселка потеснились, приняв на постой отряд. Но многие, переехав к соседям или родственникам, вещи свои забирать не стали. И окна штаба украшали ярко-голубые шторы с аляповатыми желтыми цветами, то ли розами, то ли лилиями, почти как на королевском гербе Франции, как его описывал Дюма, давно, еще в детстве читанных книжках. «Что снаружи творится?» Трошин спросил больше для поддержания разговора, нежели из интереса. «Да и что могло там измениться за те полчаса, что он не был на улице?» «Да тихо все. Федор танкист, только воду мутит». «Скороспелый? А что на этот раз?» «Да станками своими никак не наиграется». — Погоди, Иваныч, выяснили же уже, что они поломались капитально. С коробкой передач там что-то, а у другого двигатель дуба дал. Я же сам ему сказал, что людей их из болота тягать не дам. Неужели не понял? — Да понял он, понял. Но мальчишек деревенских он все одно запряг. И пару часов назад они ему весточку принесли, что у одного села есть несколько танков брошенных. Отсюда километров тридцать. Вот он ко мне и прискакал. М да, не имеется парню. Комиссар, ну вот зачем нам танки, а? Мы партизаны, диверсанты. Мосты взорвем, считай, задачу выполнили. Нет, Слав, постой. После недолгого раздумья ответил Белобородько. «А про моральный эффект ты подумал?» «Вижу, не подумал». «А сам посуди. Одно дело из кустов постреливать и дороги портить. И совсем другое, если советские танки появятся. Да ты ловики немецкие штаны вовек не отстирают, я тебе говорю». — Эх, ты возбудился, Валерий Иванович, — покачал головой Трошин. — Идею эту, признаю, с такой стороны не рассматривал. С текущими делами закончим, подумаю. — Выстрелы к сорокопятке у нас есть, десятка четыре, если не ошибаюсь. Так что можно немцам еще одну свинью подложить будет, красивую такую, бронированную. А! видишь тут фантазия тоже нужна улыбнулся комиссар полет так сказать воображение и ты еще вот о чем подумай командир что немцы из транспортных колонн танку смогут противопоставить а то то же заключил он увидев широкую улыбку на лице трошина а вон и особист наш чешет — добавил Валерий Иванович, бросив взгляд в окно. — Пора собираться. Через полчаса все командование отряда уже стояло на берегу, вглядываясь в темные, кое-где украшенное серыми клочками редких облаков неба. — Семен, давай! — скомандовал Слава, посмотрев на часы. Громкий пронзительный свист, разбойничий с переливами, далеко разнесся над гладью воды. По этому сигналу на мысе, что ограничивал залив озера с южной стороны, замигал еле видный огонек, который, однако, вскоре превратился в большой костер. То же самое произошло на северном берегу и, наконец, в центре, сотни метров от встречающих, бойцы запалили огромный, больше трех метров в высоту шалаш, сложенный из сухих елочек и покрытый прошлогодним лапником. — Вячеслав Сергеевич, заметят, как тебе кажется? — спросил Новиков, любуясь. Это было видно по его лицу, рвущимися в небо языками пламени. — А это мы сейчас проверим. Слава снял трубку полевого телефона. — Запроси, видят ли они сигнал. Кабель телефона — был протянут к дому, в котором размещалась отрядная радиостанция, и Мысяев мог получать команды от Трошина и передавать их уже радисту Ермолину. А бывший летчик, служивший еще месяц назад борт бортрадистом на бомбардировщике, уже транслировал их гостям. Сложно? А что делать, если свою собственную радиостанцию Новиков светить не решился? а принадлежавшая отряду весело мама не горюй. Уж то, что бойцы ее отступая не бросили, подвиг. Хотя все тот же Ермолин объяснил, что это еще цветочки. У нас самолетный вариант, а там, наверху, с весом строго, сам должен понимать. А тот, что до наземных штабов вообще на полуторге возят, с прицепом. «Да, они видят все три огня и заходят на посадку», — булькнула телефонная трубка буквально через несколько секунд. «Все в порядке», — объявил Трошин, а сам стал вслушиваться, надеясь различить гул моторов раньше прочих. Ему показалось, что получилось, хотя гул моторов и был еле слышен, но звук доносился откуда-то справа, с севера и такое ощущение, что его источник удалялся. С чего это? Почему удаляется?